Глава восьмая. Шестое марта. «Хочешь сегодня в Сиэтл?» — спросила Би за завтраком. «Люди на острове Бейнбридж говорят о Сиэтле, как о чем-то, куда погружаешься с головой. Может, возьмем с собой Эвелин?» — предложила я. Времени оставалось мало, хотя Би об этом не знала. Она позвонила Эвелин. «Поедешь с нами в Сиэтл десятичасовым паромом? Мы собираемся по магазинам и будем рады, если ты к нам присоединишься». Через пару секунд они договорились. Эвелин встретила нас на паромном терминале с панорамным видом на залив и кофейным автоматом со спрессо. Конечно, не мог в высоком стакане, хотелось бы, ну хоть что-то. Жители острова часто садятся на паром, предварительно оставив машины на парковке рядом с терминалом. Судно высаживает пассажиров в центре города, так что машина не нужна. Подумаешь, несколько подъемов и спусков по местным холмам. Впрочем, несмотря на преклонный возраст, мои спутницы не променяли бы прогулку по городу на такси. Эвелин наделась в брюки-капри цвета хаки, чёрный джемпер с вырезом лодочкой и удобные туфли-балетки. "Спасибо, что избавили от ещё одного скучного дня в компании кошек", весело сказала она. Я улыбнулась и подумала, что она совсем не похожа на смертельно больного человека. У неё всё ещё сохранились волосы или это парик? Щеки Эвелин слегка розовели. Возможно, благодаря косметике. Но самое главное, она вела себя как здоровый человек. Болезнь не сломила её дух. «Какие у нас на сегодня планы?» — спросила я, когда мы в числе первых поднялись на паром и заняли самые удобные места, откуда открывался великолепный вид на Сиэтл. «Ну...» — упомянула Би, устраиваясь поудобнее на виниловом сиденье. «Обязательно зайдём в торговый центр «Вестлейк». А ещё на Марион Стрит есть восхитительное бистро. Можем там пообедать. Марион Стрит. Анита, это улица, где Эстер порвала с Эллиотом. Я подумала о роскошном кольце, которое она выбросила в сточную канаву и покачала головой. Какая ужасная ошибка. Впрочем, хотя Эстер и поступила опрометчиво, повод у неё был. Ещё я помнила название отеля, перед которым разыгралась драматическая сцена. лэндон Парк. Возможно, Би, или кто там хозяйка этого дневника, упоминал реально существовавшие места. Вы бы узнать, есть ли такой отель на самом деле. «Не хотите супа с моллюсками?» — спросила Би, вставая. На пароме она всегда заказывала чаудер, хотя поездка длилась не более получаса. «Нет, спасибо», — отозвалась Эвелин. «Если ты в кафетерии, то возьми мне тоже», — попросила я. Би одобрительно кивнула. Как только она отошла подальше, я повернулась к Эвелин. «Как вы, боевалые, лучше!» «Сочувствую. Мне вдруг стало стыдно, что мы потащили её с собой, лишив отдыха. А вот и зря. Лучше болеть в вашей компании в Сиэтле, чем в постели дома!» Я кивнула. «Когда вы скажете Би...» «Скоро!» — с озабоченным видом ответила Эвелин. «Не знаю, как она это воспримет...» «Волнуюсь», — заметила я. Эвелин уставилась на свои руки, стиснутые так крепко, что проглядывали тонкие синие вены. «Я тоже». Посмотрев в окно, я перевела взгляд на Эвелин. «По-моему, вы у неё единственная подруга». Она кивнула. «А ты всё ещё читаешь дневник?» «Да, не могу оторваться». Эвелин покосилась на проход между сидениями. «Не идёт ли Би?» — У нас мало времени, мне недолго осталось. Но ты должна знать, что в истории, которую ты читаешь, много секретов, которые могут изменить сегодняшнюю жизнь. Твою, твоей тёте, да и многих людей тоже. — Вот если бы вы просто рассказали, в чём тут дело, — сказала я, и тут же испугалась, что говорю слишком резко. — Прости, милая, это твой путь. Мы долго выходили на открытую воду, «Эвелин, вы были знакомы с моей бабушкой?» — спросила я, глядя в окно. Прежде чем ответить, она долго изучала моё лицо. «Да, детка. Тогда, наверное, вы знаете, что такого рассказала Би моей матери о бабушке Джен, из-за чего они все перессорились». Эвелин кивнула. «Знаю. Ужасную правду». «Ужасную?» «Да, но, Эмили, не обязательно, чтобы в вашей семье всё так закончилось». «Что вы имеете в виду?» «Ты можешь изменить ситуацию в лучшую сторону!» Я запустила пальцы в волосы и вздохнула. «У меня такое ощущение, что я складываю головоломку, а все вокруг прячут детали!» «Запасись терпением, детка!» — тихо сказала Эвелин. «Придет время, и ты найдешь ответы. На острове всегда так!» Я увидела, что Би идет к нам. «А вот и я!» — объявила она, усаживаясь на место. — Держи свой чаудер. Поблагодарив, я достала из пакетика солоноватый крекер и обмакнула в горячий густой суп. — Эвелин, куда делся твой аппетит? Ты же всегда брала на пароме чаудер, — укоризненно заметила Би. Я бросила быстрый взгляд на Эвелин, давая понять, что сейчас самое подходящее время, чтобы рассказать Би о своём недуге, но та сидела с непроницаемым видом. — Утром я позавтракала. Боюсь, мой старый желудок уже не такой, как прежде. — Ну и ладно, — сказал Би. — Через пару часов пойдём обедать, так что с голоду ты не умрёшь. Она повернулась ко мне. — Кстати, как прошёл вечер с Джеком? Лицо Эвелин просветлело. — Каким Джеком? Эванстоном? — Да, с ним. — Эвелин и Би многозначительно переглянулись. Эмили, мы две старухи, уже несколько десятков лет не ходим на свидания. Может, расскажешь? Он приготовил ужин, представляете? Мужчина, который умеет готовить, а еще он показал мне свои картины. Бискурчил гримасу и отвернулась к окну, но Эвелин словно не заметила. Прямо вечер мечты. Тебе понравилось? Еще бы, сказала я. Только одно непонятно. В детстве я часто приезжала на остров. Почему мы не встретились с Джеком раньше? Я никогда не видела его на пляже. Эвелин хотела было что-то сказать, однако Би перебила. «А что случилось с Грегом? «Боже, правый!» — воскликнула Эвелин. «У тебя сразу два поклонника!» «Она такая!» — гордо ответила Би. «Эх, где моя молодость?» — с ностальгией произнесла Эвелин. В ту же секунду раздался гудок парома, возвещающий, что мы прибыли в Сиэтл, следуя примеру других пассажиров, спешивших на берег. Мы спустились по трапу, а потом по лестнице, что вела на улицу. Мы дошли до пешеходного перехода, и Эвелин глубоко вздохнула. «Как же я скучала по этому запаху!» Я тоже полюбила смесь ароматов паромного топлива, морской воды и города. Только в Сиэтле к ней добавлялся запах жареной рыбы из прибрежных ресторанов. Эвелин. «Ты не жалеешь, что переехала?» — вдруг спросила Би. Эмили посмотрела не на неё, а на меня, и объяснила. «Десять лет назад, после смерти мужа, я вернулась на остров Бейнбридж. Но мы с ним всё время жили в Сиэтле, правда, чуть подальше отсюда, на Капитолийском холме. Жаль, что ваш муж умер. Должно быть, вам здесь очень много, о нём напоминает...» Конечно. Хотя я всегда считала остров своим домом. Мы молча преодолели три холма и добрались, наконец-то, до Марион-стрит. Я поддерживала Эвелин за локоть. Би тоже так поступала бы, если бы она знала о болезни подруги. «Вот мы и пришли», — сказала Би, показывая через дорогу на ресторанчик у Талулы. «Давайте присядем, я устала ходить». Я кивнула, Эвелин тоже согласилась. Внутри ресторан выглядел ярко и весело, с выкрашенными в жёлтый цвет стенами и нарциссами в вазочках из матового стекла на столиках. Посетителей почти не было, только какой-то мужчина за дальним столиком пил кофе и ел сэндвич. Было уже одиннадцать. Рановато для обеда, зато самое время для коктейля и мимоза. Эвелин заказала нам всем по бокалу. После второго мы повеселели. Я без угрызений совести заказала бургер, несмотря на то, что недавно ела на пароме суп. «А теперь куда?» — спросила Би, когда официантка убрала тарелки. Я выглянула в окно на Марион-стрит. «Может, прогуляемся по улице, а потом пойдём в магазин?» «Отлично!» Би заплатила по счёту, и мы трое вышли на улицу. Я вглядывалась в каждое здание, искала тот отель, возле которого Эстер встретила элиота с другой женщиной. Нам попалось штук сорок кофейн Starbucks, но отеля лендон Парк не было. Вдруг мой взгляд упал на кирпичное здание с двумя массивными колоннами перед входом. Совсем как в дневнике Эстер. Рядом стоял автомат по продаже газет. Совпадение? В футах пятидесяти я заметила водосточную канаву и меня словно током ударило. Похоже, это самое место. Но я должна убедиться. Эмили? Би повернулась ко мне, не понимая, почему я остановилась. Что случилось? Увидела интересный магазин? Не глядя на Би, я покачала головой. «Нет, просто хочу посмотреть, о чём пишут в газетах». Я рванула через улицу, с трудом увернувшись от серого седана. Возмущённый водитель посигналил мне вслед. «Вот оно, то здание. Выглядит как отель». Я подошла к пожилому швейцару. «Простите, это отель Лондон Парк?» Он удивлённо посмотрел на меня и покачал головой. «Нет, что вы, это Вашингтонский спортивный клуб». «А, да, конечно». Я повернулась, чтобы уйти, теперь уже по тротуару. — Погодите, мисс, когда-то здесь действительно был отель. Сгорел еще в пятидесятых. — Правда? — улыбнулась я. Он кивнул. — Здание почти полностью выгорело. Поблагодарив его, я посмотрела через дорогу на Би и Эвелин. Обе стояли с растерянным видом, особенно Би. — Сейчас приду! — крикнула я, притворяясь, что разглядываю газеты хотя на самом деле изучала место, где начались беседы Эстер и Эллиота. Давняя история из дневника стала намного реальнее, даже если автор её выдумал. Мы не пошли за покупками и вернулись на остров двухчасовым паромом. Я сделала вид, что у меня разболелась голова, пожалела Эвелин, которая плохо себя чувствовала. Она побледнела и выглядела осунувшейся. Би пошла в свою комнату вздремнуть, и я тоже. Но спать я не собиралась. В кухне надрывался телефон. Я была в ванной, купала ребёнка и решила не брать трубку. Однако телефон звонил так настойчиво, что я не выдержала, выжила губку и завернула дочку в голубое махровое полотенце, которое нам подарила мать Бобби. Она надеялась, что у нас родится мальчик. «Алло!» — буркнула я в трубку, не скрывая досады. Звонила Фрэнсис. «Эстер, ты не поверишь!» Ее голос прерывался от волнения и, похоже, тревоги. «Успокойся и расскажи все по порядку», — сказала я, взяв ребенка поудобнее. «Элиот!» У меня подкосились колени. «Не надо, Фрэнсис, пожалуйста, ничего не говори, я не выдержу!» «Нет-нет», — зачастила подруга. «Он жив, с ним все в порядке, он вернулся домой». Я не смогла сдержать слез. «А ты откуда знаешь?» Какое-то время она молчала, словно решая, стоит ли говорить всю правду. «Ну, он заходил». «Куда?» «Ко мне домой, только что ушел». «Какого черта он у тебя делал?» Я почувствовала, как напряглась Фрэнсис и разозлилась. Меня настораживала их дружба, я никогда этого не скрывала. «Фрэнсис, что он у тебя делал?» «Перестань, Элиот знает, что я увлекаюсь фотографией и подарил мне альбом со снимками, которые делал на Тихом океане. Они такие красивые!» Приходи, посмотришь, кокосовые пальмы, пляжи, люди, с которыми он сталкивался. Я сжала правую руку в кулак. С чего бы это ему дарить тебе подарки? Что за допрос, — обиделась Фрэнсис. Незабываемые с ним друзья. Просто так подарил. А как же я? Разве я не твоя подруга? Эстер, ты замужем, а у тебя ребенок, — сказала она резче, чем я ожидала. Вряд ли Элиот будет желанным гостем в твоем доме. «Злость нарастала, взбаламучивая эмоции, которые я долго подавляла. «Ты всегда ставила его выше нашей дружбы», — с горечью произнесла я. «Всегда хотела, чтобы он был твоим». Франсис ничего не ответила. «Прости, я не это имела в виду?» «Нет, ты сказала, что думала», — ответила подруга. «Нет, нет, просто вырвалась, ты меня простишь». «Мне нужно идти, Эстер», — раздался щелчок. И из трубки донеслись короткие гудки. На следующее утро я долго выбирала в шкафу наряд и, наконец, остановилась на приталенном синем платье, которое в прошлом году купила в Сиэтле. С чёрным поясом, глубоким вырезом и с белым пионом на воротничке. Оно выглядело, как из модного журнала. Я позвонила Роуз. «Привет, слышала новость?» «Об Эллиоте?» «Да». «Мне очень тяжело», — вздохнула я. «Почему он жив?» «Этот остров слишком мал для нас двоих». Роуз всё прекрасно понимала. «Хочешь, я приеду следующим паромом?» «Да, может, пообедаем вместе. Я приду в ресторан Урея, часов в двенадцать, когда закончу с покупками. Я возьму с собой малышку, но если повезёт, она будет спать в коляске». «Договорились», — сказал Роуз. С тех пор, как она переехала в Сиэтл, Остров опустел. Конечно, у меня оставалась Фрэнсис, но за прошлый год мы отдалились друг от друга. Я знала причину, хотя не могла заставить себя назвать ее вслух. До сегодня. Роуз, Фрэнсис влюблена в Эллиота, да? Конечно, абсурдное предположение, что моя лучшая подруга могла влюбиться в человека, которого люблю я, но я должна была спросить. Мне нужна была правда и я понимала, что Роуз ее знает. «Спроси мне сама», — просто сказала она. «Зачем?» — в глубине души я уже знала ответ. В магазине я сперва заглядывала в проход между полками и только потом заходила, боясь, что наткнусь на Эллиота. Вместо него мне встретилась Дженнис Стивенс, наша соседка, которая торчала в отделе консервов. У нее погиб муж, и я старалась не злиться на то, что она говорит и как на меня смотрит. Она вечно пекла печенье, пироги, кексы, и не уставала напоминать, что я не пеку. Однажды Фрэнсис сказала, что Дженнис положила глаз на Бобби, и, похоже, не ошиблась. Дженнис часто приносила Бобби свою истрепню со словами «Бедняжка! Раз уж Эстер не печет, мой соседский долг тебя подкормить». Приходя к нам, она не забывала накрасить губы красной помадой и, на мой взгляд, слишком долго оттиралась у дверей. Ещё в школе я чувствовала, что она радуется моим неудачам, как стервятник, ждёт, когда я проявлю слабость. Собственно, именно поэтому, увидев её тем утром, я постаралась взять себя в руки. Дженнис слащаво улыбнулась. «Слышала, Эллиот вернулся домой. Ты его видела?» Она знала, что достаточно одного этого имени, чтобы выбить меня из колеи. «Я видела и по сегодня утром», — добавила она. «Я притворилась, что меня интересует банка консервированных томатов. Он так загорел! Просто красавчик! Где ты его видела?» — сдалась я, хотя понимала, что зря. «Он завтракал с Фрэнсис в ресторане у Разве она тебе не сказала?» Банка выпала у меня из рук. Дженис нагнулась за ней, хитро улыбаясь. Фрэнсис с были бы прекрасной парой, правда? Просто очаровательный. Я вырвала у нее банку и покатила тележку с покупками дальше. «Ой, Эстер, хватит!» — сказал Роуз, когда мы сели за столик. «Недомысливый». «Говоришь, недомысливый?» — возмутилась я. «А что мне делать? С тех пор, как Эллиот вернулся, они с Фрэнсис не разлей вода!» Судя по выражению лица Роуз, она тоже разочаровалась в подруге. Впрочем, она никогда не вставала на чью-либо сторону. «Почему бы вам с ней не поговорить?» Я кивнула, хотя на самом деле меня больше интересовало, о чем сегодня утром говорили они. С чего вдруг Эллиот так увлекся Фрэнсис, когда вернулся из армии? Разве нет неписанного правила, что парни не должны заводить романы с подругами своих бывших пассий? Тут к нашему столику подошел официант, но не для того, чтобы принять заказ. — Это вы, Эстер? — спросил он, глядя на меня. — Да, — смутилась я. — Отлично. Я мог бы догадаться по тому, как вас описал тот джентльмен. Он сказал, что вы будете самой красивой девушкой в ресторане. Официант бросил извиняющийся взгляд на Роуз. «Простите, мисс, вы тоже очень красивая». Роуз улыбнулась, словно ей всё равно, и я знала, что так оно и было. Официант вытащил из-за спины один единственный тюльпан, чисто белый, но кончики лепестков словно окунули в красную краску. Тюльпаны — мои любимые цветы. Однако такой красоты я ещё не видела, и у меня перехватило дыхание. «Это вам», — сказал официант, протягивая мне цветок и белый конверт. Мое имя на конверте было написано почерком Эллиота. Я запомнила, как он пишет букву «Е» и особенный росчерк пера в «С». «Иди, почитай. Я посижу с ребенком», — предложил Роуз. «Спасибо». Роуз понимала, что мне нужно побыть одной и насладиться каждым словом. Я выбежала на улицу. Села на скамейку и торопливо распечатала письмо. «Моя любимая Эстер, я знаю, что не должен тебе писать. Ты замужем и у тебя ребёнок. Но я хочу тебе что-то рассказать, хочу исправить ошибку. Пожалуйста, приходи сегодня вечером на берег перед моим домом. Я буду ждать. Если ты придёшь, я буду знать, что мы созданы друг для друга и должны быть вместе». Если же ты решишь не приходить, то я пойму, что между нами всё кончено, и мне нужно как-то жить дальше, покинуть остров, оставив здесь своё сердце. Приходи. Я прошу слишком многого, но я искренне верю, что сжигающий меня огонь горит и в тебе. Я буду ждать твой элёд. Я прижала письмо к груди, по щеке скатилась слеза, смахнув её. Я уголком глаза заметила какое-то движение, но когда повернулась, никого не увидела.